Глава одиннадцатая. Когда Джекоби купил у торговца два горячих мясных пирога, у меня в животе заурчало. Я, пуще прежнего, обрадовалась, что решила прогуляться и что пекарня находилась как раз по дороге к телеграфу. Пироги оказались немного жестковатыми. Благодаря толстой курочке их было несложно есть на ходу. Джекоби прихватил свой пирог кончиком шарфа и подул на него, чтобы остудить. Ужасно голодная я не могла больше ждать и съела свою порцию гораздо менее изящно, растеряв половину начинки. Бедная матушка пришла бы в ужас от моих манер. «Итак, нам известно», — вдруг сказал Джекоби, словно продолжая разговор, который до этого шел у него в голове, что наш преступник бросил бедного мистера Брага с убитой горем подругой, огромной раной в груди и забрал с собой немалую порцию его крови. Судя по всему, кровью дело и ограничилось. Сердце и другие органы на месте, а бумажник и часы по-прежнему лежат в карманах жилета жертвы. «Кто вообще ворует кровь?» — спросила я, вытирая губы. «Кровь ворует больше существ, чем вы думаете. Многих вы бы даже в этом не заподозрили. Кровь весьма оценится во многих кругах и применяется по-разному». Легенды гласят, что в XVI веке одна венгерская графиня даже купалась в крови. Перепуганные крестьяне прозвали ее «кровавой графиней». Думаете, Артура Брагу убила венгерская графиня XVI века? Конечно, нет. Кровавая графиня была человеком, мы же ищем сверхъестественное существо. Однако нельзя не признать, что наш преступник похож на человека». Прежде чем растерзать беднягу Брага, он явно успел посидеть на стуле с ним рядом. «Так мы ищем существо в человеческом обличье?» «Круг поиска это не сужает. Как раз наоборот, мисс Рук, сужает, причем весьма существенно. Мы одним ударом отсекаем немало видов, кроме того, наш преступник исключительно тяжел или носит очень увесистые башмаки». «Тяжелые башмаки?» «Прошу прощения, я потеряла нить расследования». «Он оставил следы», — объяснил Джекоби. «Разве вы их не заметили?» «Я вполне уверен, что оставивший эти следы посещал квартиру Артура Брага. Его ауру было ничем не спутать, само собой это совершенно ничего не доказывает. Но перед своей безвременной кончиной брак мог принять множество гостей, и все же это весьма любопытно. Следы были довольно заметны, уверен». Даже вы не могли их упустить. И все же я их не заметила. Может, вы сумеете их описать? На деревянной лестнице остались глубокие царапины, соответствующие шагам. На ковре тоже. Честно говоря, я удивился, что их не затоптали. Когда мы вошли, полицейские уже осмотрели место преступления и смели все улики, но на лестнице следы остались различимы. Обычные кожаные ботинки не царапают дерево, поэтому разумно предположить, что наш подозреваемый либо очень тяжел, либо носит башмаки из очень твердого материала, например, из стали. Учитывая глубину царапин, я склоняюсь ко второму варианту. Потрясающе! Наш убийца носит металлические башмаки. Это отдельное замечание. Даже Марлу придется признать, что это улика. «Само собой, замечание отдельное, Но не стоит раньше времени утверждать, что следы оставил именно убийца. Следы довольно свежие, их явно оставили незадолго до кончины жертвы, однако может оказаться, что они принадлежат нечаянному свидетелю». Обычно феерии стараются не привлекать к себе внимания, поэтому, наткнувшись на тело Брага, они не воспылали бы желанием давать показания суровому полицейскому, а вместо этого сбежали бы как можно скорее. Но вы совершенно, на все сто процентов уверены, что мы ищем. Мне все еще было непривычно говорить о причастности мифических созданий к вполне реальному преступлению». «Сверхъестественное существо». Джекоби ответил на мой скепсис серьезным, укоризненным взглядом. «Ладно, я поняла», — сказала я. «И сколько сверхъестественных существ носят железные башмаки?» Детектив немного подумал. «Пожалуй, сходу я могу назвать одиннадцать-двенадцать. Удвоите это число, вспомнив, что рыцари Олеберга...» Была целая дюжина, а призраками они стали, будучи одетыми в доспехи. К несчастью, мы не можем исключить и другие возможности. Еврейские големы, например, созданы из глины. Должным образом закаленная керамика может быть плотной, как сталь. Я с удивлением смотрела на детектива. Откуда вы это знаете, спросила я. Мне положено об этом знать. Будь я рыбаком, я бы рассказал вам о... Он замолчал и вдруг задумался. «А рыбе?» — предположила я. «Именно так». Мы дошли до телеграфа, который находился в пристроенном к почтовому отделению узком здании с высокими потолками. Моя мысленная карта Нью-Фидлима постепенно обрастала деталями. Мне было сложно поверить, что всего несколько часов назад я нашла объявление Джекоби на доске в соседнем здании. Этот клочок бумаги стал моим билетом в удивительный мир, который я и представить себе не могла. Джекоби подошел к оператору и осталась на почтительном расстоянии, пока он занимался делами. Оператором был старик, у которого не доставало зубов и волос. Джекоби продиктовал телеграмму, и старик повторил записанное. Хотя слов мне было не разобрать, я волей-неволей услышала ритмичное пришептывание. В конце каждого предложения старик говорил Ты чека". Сидя на скамье у окна, я наблюдала, как мимо снуют прохожие, а по мостовой время от времени проезжают повозки и экипажи. Я думала о странностях нашего дела, об отсутствии крови в теле брага, о загадочной карте и подозрительных следах, на удивление тяжелых сапог. Если Джекоби прав, убийца бедняги казался человеком, но на самом деле был очень старым. Кем? У меня голова шла кругом. Возможно, будь у меня записная книжка в кожаной обложке, которая откидывается вверх, я бы аккуратно записала все имеющиеся сведения и все бы встало на свои места. Бессистемные улики роились у меня в голове и ускользали, как только я пыталась на них сосредоточиться. «Юная леди!» — окликнула меня женщина высоким гнусавым голосом. Вернувшись к действительности, я увидела перед собой кислолицую даму в модной маленькой шляпке, утопающей в изобилии цветов и лент. Взглянув на моего начальника из-под полуприкрытых век, она заговорщицким шепотом продолжила. «Я терпеть не могу пустые сплетни, но чувствую себя обязанной предупредить вас, как женщина-женщину, что мужчина, который вас сопровождает, не самый подходящий спутник. Не знаю, что он вам наговорил, но за ним закрепилась репутация, она подалась вперед, неотесанного чудака». Дамам спасибо, что предупредили», — кивнула Ян. «Я полагаю, отесанность несколько переоценивают. Видите ли, теперь я работаю на мистера Джекобе и сопровождаю его по долгу службы». «Вот оно что», — ответила женщина и неодобрительно покачала головой. «Девушке вашего возраста не пристало работать. Вам стоит подумать о замужестве. Вы красавица» еще успеете найти хорошего, уважаемого мужчину, который будет о вас заботиться. Спасибо мэм, но я предпочитаю самостоятельно себя обеспечивать. Я ценю вашу заботу о моем благополучии, но у некоторых из нас есть дела поважнее реверансов и создания на маленьких шляпах огромных садов». «А может, вы с ним два сапога пара?» — бросила женщина и, фыркнув, поспешила к двери. Я вела себя бестактно, но два могла сдержать улыбку при виде ярких цветов, которые колыхались у нее на голове в такт ее быстрым шагам. А в такой шляпе гнездо домовика никто бы и не заметил. «Идемте, мисс Рук». Закончив свои дела, Джекоби направился к выходу, не дожидаясь моего ответа. Когда я выбежала вслед за ним на улицу, то услышала какое-то звяканье. Это могло быть что угодно. Лошадиные упрешили дверная щеколда, но я вспомнила, что мистер Хендерсон упоминал о подобном звуке, донесшемся из коридора в ночь убийства репортера Брага. Звяк, звяк. Это тоже стоило добавить в мой ворох мыслей. Жаль. Женщина в шляпке отвлекла меня от раздумий. «Пожалуй, мне и правда стоит обзавестись записной книжкой, чтобы быть детективом», — заметила я, догнав Джекобе. «Вы не детектив», — ответил он, — «вы ассистент детектива». «Книжка мне в любом случае не повредит», — сказала я. «Пока вы были заняты, я встретила женщину, которая сказала, что мне и вовсе не стоит на вас работать». «Вполне справедливо. Я и сам не уверен, стоит ли вам на меня работать». «Как вы ответили?» «Должна признаться довольно грубо». Хм -м -м -м", протянул Джекоби. — «в будущем вам не стоит тратить силы на подобные споры. Мое ремесло многим не нравится». «Но какое именно у вас ремесло?» — спросила я. «Вы колдун? Волшебник?» «Я ведь уже сказал вам, мисс Рук, что все это не по моей части. Я человек науки. И чем же вы занимаетесь?» Логическими рассуждениями, дедуктивным анализом, установлением связи между... Я не об этом. Я имею в виду другое. Как вы называете людей, которым, как и вам, под силу замечать невидимое? «Ах, вот что», — сказал он, — «я называю их ясновидцами». Этот термин не идеален, ведь веками так называли всевозможных гадалок и пророков, но он точен и прост, я ясно вижу». «Я — ясновидец. Ну, пока что единственный в своем роде. Я искал других, таких же, как я, но не обнаружил никого, кто видит точно так же. В прошлом жили и другие ясновидцы, но современников среди них не было. Такое впечатление, что после смерти одного эта способность переходит к следующему. А почему вам это известно? Откуда вам знать, что сейчас в Китае не живет какой-нибудь парень, считающий себя единственным?» «Может, еще один живет в Австралии, а другой во Франции?» Джекоби вздохнул и замедлил шаг. «Я много лет надеялся, что они существуют. У меня были вопросы, и я хотел получить на них ответы. Есть очень древние общества, интересующиеся подобными вещами. Они нашли меня. Мне дали ответы, хотя и не все. И я вынужден был за них заплатить». «Мне суждено играть древнюю и почитаемую роль, которая намного меня переживет». «А почему именно вам?» Детектив фыркнул. «Это один из вопросов, которые, к несчастью, остались без ответа». «Вы встречались с предыдущим ясновицем? Джекоби остановился. Его лицо казалось изможденным, а пасмурно-серые глаза смотрели вдаль. Глубоко вздохнув, он медленно пошел дальше». «Способность может проявиться где угодно и в ком угодно. Следующим ясновицем может стать как мальчишка с моей улицы, так и старушка с другого конца света». «Но вы с ним встречались, да? Кем он был?» Несколько шагов Джекоби сделал молча. «Это была она?» — наконец тихо ответил он. «Я предпочту не углубляться в эту тему». И вот он не допускал возражений, и я на время подавила свое любопытство. Когда мы именовали еще один квартал, я заговорила снова. «Как думаете, вам по силам меня научить, чтобы я видела сквозь иллюзии?» «Нет», — отрезал Джекоби, даже не дослушав вопроса. «Вероятно, нет. Скорее всего, нет». «Как я только что объяснил, это мой уникальный дар. В один момент времени существует лишь один ясновидец». «А вы пытались кого-нибудь научить?» — спросила я. «Может, я и не смогу с вами сравниться, но можно проверить, сколько я смогу перенять». Джекоби поморщился, но я заметила, что ученый внутри него загорелся этой идеей. «Полагаю, мы можем определить параметры эксперимента, измерить чувствительность в постоянных условиях и при изменении параметров и использовать дополнительные стимулы». Он посмотрел на меня с тем же пристальным вниманием, с которым изучал свои причудливые артефакты и флаконы с загадочными химикатами. Это давало мне надежду, но под его взглядом мне было не по себе. «Мне стоит обдумать эту возможность», — заключил детектив. «Конечно, только в том случае, если я вообще решу вас оставить». Он снова посмотрел себе под ноги. «Должно быть, вам не просто находить все в одиночку», — заметила Ян. «Если никто не может разглядеть, что именно вы ищете, на помощь вам рассчитывать нечего». «Так и есть», — кивнул Джекоби, а затем остановился, как вкопанный. «Но нет, я не совсем один». «Я всегда рада помочь», — скромно ответила я. «Я не о вас, мисс Рук». Но раз уже вы об этом упомянули, кое-кто видит то же, что и я, хоть и не так ясно, и не всегда. Ее зовут Хатун. Не лишне будет разузнать, что она видела в последнее время. Мы направлялись обратно к дому, но тут Джекоби развернулся и пошел по переулку в противоположную сторону. — Она ясновидящая? — Но вы ведь только что сказали... — Нет, она не ясновидящая, она... Как маятник, она видит мир тремя способами и переключается между ними. Порой она воспринимает мир, как любой обыватель, как вы, например. Вот спасибо. Но в другие моменты она видит почти так же, как и я, глядя прямо сквозь чары. Думаю, ее видение не настолько ясное, но ее посещают причувствия, ее воображение заполняет белые пятна, воображение у нее хорошее» и все же она часто выходит на след, даже не понимая, кто его оставил. А третий? Третий? Третий способ, которым она видит мир. Ах, да, как бы сказать. Первый способ предсказуемый, а второй показывает мир таким, какой он есть на самом деле. Третий можно назвать непредсказуемым. «Он показывает мир таким, каким он не является. Мерещится всякий вздор и безумие. Определенно не самый полезный способ. Порой бывает сложно понять, в каком из этих состояний она находится. К тому же все три способа немного накладываются друг на друга». «Как сложно?» «Она такая. Но Хатун хорошая женщина». Однажды под покровом ночи кто-то стащил все камни с мостовой одного из переулков, примыкающих к мейсон стрит За ночь украли целый переулок, и это в каких-то двух кварталах от полицейского участка. И она помогла поймать преступников? А, лучше! Через несколько дней ее обнаружили с огромным мешком камней, которые она тащила в какое-то особенное место в лесу. Одного из полицейских послали расспросить ее об этом. Она улыбнулась, потрепала его по руке и сказала, что все в порядке, потому что череда неудач теперь прекратится. Она несколько недель предупреждала всех, что шестиугольные камни притягивают порчу. Между прочим, искренне переживала за других горожан. Она собственноручно вытащила их камень за камнем, и сложила в шесть мешков, которые поставила у всех на виду возле одного из особняков, чтобы потом перенести в безопасное место. Все решили, что камни в мешках остались после окончания стройки, умно и самоотверженно. Должно быть, она работала, не покладая рук. «А камни действительно притягивали неудачи?» — спросила я. Застенчиво улыбнувшись, Джекоби покачал головой только для городских каменщиков, которым пришлось дважды мастить улицу. Теперь уже восьмиугольниками, по особому распоряжению мэра Спейда. Само собой, я заинтересовался этим делом и провел расследование, и уверяю вас, в тех камнях, которыми улица была вымощена изначально, не было и намека на вредность. Это были просто камни. Она вечно так поступает. Защищает город от демонов, которые царят у нее в голове. Однажды она предупредила меня о заговоре флюгеров. Подумала, что мне не помешает об этом узнать. «Так она сумасшедшая?» Немного помедлив, Джекоби ответил тихо и серьезно. «Хатун видит мир иначе, чем мы с вами. Ее мир гораздо страшнее и полон ужасных опасностей, и все же она решила быть героем, которого нам порой не хватает». Не сосчитать, сколько раз она спасала этот город от чудовища, и неважно, что битвы обычно происходят у нее в голове, ведь это ничуть не умаляет ее отваги. Самые страшные битвы всегда разворачиваются внутри нас. Мы пришли на окраину города. Дома закончились, между городом и лесом остались лишь трава до кусты. Неподалеку от дороги через петляющий ручей был перекинут маленький мостик. Узкая тропинка шла от него прямо в лес. Когда мы свернулись с дороги и приблизились к мостику, я первым делом обратила внимание, что ручей замерз. На запорошенном снегом льду валялись сухие листья и ветки. После этого я заметила у мостика сгорбленный силуэт. Женщина ловила рыбу в замерзшем ручье или, по меньшей мере, держала удочку и водила крючком по холодному льду — Железная грузила подпрыгивала на всех неровностях льда и позвякивала, как колокольчик на ветру. — Добрый вечер, Хатун! — приветливо крикнул Джекоби, когда мы подошли ближе. — Клюет? —